Глава десятая. Манжурские казаки обогнали Ковалька до Ригарда и вскоре скрылись за грядой холмов по ту сторону долины. Провожая их взглядом, тайный советник приблизился к карете канцлера и прямо с седла прыгнул на подножку. Всё интриги плетёте, тайный советник снисходительно хмыкнул о Салинский. Вы так и не успели спросить о том, о чём хотели спросить? — проговорил тайный советник, усаживаясь на сиденье напротив Ассалинского. Карета оказалась довольно просторной, рассчитанная на то, чтобы в ней, кроме канцлера, могли ехать еще секретарь и как минимум два офицера охраны. Однако во время этой поездки Ассалинский пребывал в одиночестве. — Значит, вы уверены, что не ронствует на пепелищах дворянских усадеб именно он, полковник Брабаш? — В этом можете не сомневаться. — Да. — Значит, король прав, что решил назначить гетманом не его, а Хмельницкого. — А вот в этом стоит усомниться, да простит нам великодушно его величество. Почти с минуту Ассалинский задумчиво смотрел в окошко, словно сейчас его больше всего интересовали медленно проплывавшие мимо, увешанные кувшинами, крестьянские ограды тыны. — Что-то я не пойму вас, тайный советник, — вдруг взорвался он, Так и не отводя глаз от окошка, то вы говорите одно, то другое. Так всё же, кому бы вы вручили булаву гетмана, будь на то ваша воля. Может, мне вообще вернуться с этими знаками королевской власти назад в Краков? Не исключено, что придётся вернуться, хотя, конечно, вы на это не решитесь. Попытайтесь вручить их Хмельницкому. Что значит попытайтесь? Я что, под пытками должен тянуть вас за язык, тайный советник? А то, что Хмельницкий может и не принять в голову, что о Салинский смеялся слишком долго и нервно, чтобы тайный советник мог поверить в искренность этого смеха, чтобы он вообще обратил на него внимание. Вам нашептал об этом ваш голодранец-казак? Он ещё не готов даже к тому, чтобывнятно произнести имя Хмельницкого. Угрюмо возразил тайный советник. Тогда не мните себя провидцем, побогровел Салинский. В Украине нет сейчас полковника, который со слезами благодарности не принял бы из моих рук знак отличия гетмана войска казачьего. Нет нынче в Украине такого полковника или кошевого атамана. Нет, нет. А что касается властолюбца Хмельницкого, повелительно помахал он пальцем перед лицом коронного карлика. Тот уж вы разочаровали меня настолько, что мне даже смеяться вам в лицо не хочется. Если слишком маленький человек, чтобы кто-либо усомнился в необходимости смеяться мне прямо в лицо, с адской невозмутимостью заметил тайный советник: "Меня это уже давно не только не выводит из себя, но даже не огорчает. Вы тоже кровь опопили, не вам обижаться, поскольку нам обоим есть что вспомнить. Но это я слишком маленький человек". Не обратив внимания на скрытый смысл его напоминаний, тайный советник Что же касается Хмельницкого, то он мнит себя слишком великим, чтобы принять от вас булаву. «Потому что вручать будет не король?» — подался к нему Ассалинский. «Коронный канцлер не достоин вручать ему булаву? Полковник жаждет получить ее лично из рук короля?» «Король, по его мнению, тем более не достоин». Ассалинский хотел что-то сказать, но запнулся на полусловие. Карету резко качнуло, князь ударился головой о стенку у дверцы, однако это не отлекло его от того абсолютного непонимания, в которое зашёл их разговор. Кто же тогда должен вручать её? Рим в полном своём составе при имско-католической церкви Польши, папа Римский. На этот вопрос лучше было бы ответить самому Хмельницкому. Тогда о чём вы здесь говорите? О том, что думаем. Уверен, что Хмельницкий Господин коронный канцлер предлагает к тем редким людям, которые вообще не желают, чтобы булаву гетмана им вручал кто-либо польский король, московский царь, папа римский или султан блистательный Порты, полковник Хмельницкий считает, что вполне способен добыть её в бою, по собственной воле подняв при этом на борьбу весь народ, разгромив врагов Украины. Он соберёт войско, начнёт войну и действительно получит булаву не только гетмана казачьего войска, но и всей Украины. Вот только получит ее уже по благословению своей армии и своего народа, и из рук самого народа. — Да вы, клятва преступник, — с давленным голосом проговорил Ассалинский, предчувствуя, что только что ему открылось нечто страшное. — Вы что пророчите Польша? На что толкаете Хмельницкого? — Я, господин Ассалинский, — В начале буду подталкивать его к верной службе королю, а когда его величество поймёт, что верно служить ему этот человек не в состоянии, поскольку сам видит себя королём Украины и всех земель славянских, сделаю всё, чтобы как можно скорее подтолкнуть его к могиле. Но что бы я ни предпринял, сущность обласканного королём генерального писаря реестровиков от этого не изменится, и дай-то бог чтобы ошибался я, а не все вы